Значит, мы пойдём Магеллановым проливом, спросил Гарелов. Возможно, ответил капитан. В нашем распоряжении имеется, кроме того, и путь вокруг Африки. Некоторая разница в расстоянии не имеет значения. Зоолог собрал бороду в кулак. Жаль, вздохнул он. Подводный Гибралтарский хребет, два встречных течения в проливе вверх из Атлантического океана. И Нижний Средиземного моря очень важны темы в нашей океанографической программе. Впрочем, надеюсь, они лишь в вой будут перекрыты проблемами новых областей. И я сейчас же приступлю, Николай Борисович, к составлению плана работ экспедиции по новому маршруту. Не откажите сообщить обо мне. И зоолог, вытащив из кармана блокнот и карандаш, приготовился записывать. Я вам потом передам её Арсен Давидович, ответил ему капитан после минутного колебания. Сувшею согласился учёный и тут же снова спросил: "Но первое-то наша станция в Саргассовом море остаётся в программе?" В каюте послышался лёгкий смех. "О да", усмехнулся капитан. "При любом маршруте пионера её не придётся исключать". Всем было известно нетерпение, с которым достойный зоолог ждал прибытия в это своеобразное, малоизученное с почти неизвестной фауной море. С первых же дней похода зоолог не переставал вслух мечтать о той сладостной минуте, когда он сможет наконец дорваться до работы в прозрачнейших водах Саргасова моря, где должны были особенно развернуться зоологические и биологические исследования. «Отлично!» Он удовлетворённо кивнул головой учёный. Когда же мы прибудем туда, Николай Борисович? Часов через год через 10. Но надо не только прибыть туда, необходимо также отыскать подходящие места для ваших работ на разных глубинах, что-то вроде подводного плато или подводной горы. А это не так просто для Саргассового моря, которое на всех картах показано с огромными глубинами. Больше шести тысяч метров. На этом, товарищи, мы закончим. Во всяком случае, завтра мы уже сможем приступить к работе, потирая руки, говорил зоолог, направляясь к двери вместе с остальными участниками совещания. К полуночи пионер был уже в пределах Саргасова моря и перешел на зигзагообразный курс, доведя ход до десяти десятых. Ультразвуковые проекторы непрерывно посылали в центральный пост управления подлодки на носовую полосу и купол экрана изображения всего, что встречалось впереди неё в глубинах вод на расстоянии до 20 километров. Ещё дальше с боков их бортов шныряли во всех направлениях вокруг подлодки инфракрасные разведчики и посылали на тот же экран свои донесения. Саррассово море известно своей большой глубиной, и отыскать здесь базу для подводных научных работ во всех слоях, как вблизи поверхности, так и на больших глубинах, было очень трудно. Ни капитан, ни зоолог не ожидали встретить какое-нибудь большое подводное плато, но они были уверены, что на обширном пространстве этого моря, лежащего как раз в полосе разлома земного шара, где в наиболее близкие к нам геологические эпохи происходили гигантские горообразувательные процессы, не прекратившиеся в настоящее время, должны были находиться отдельные возвышенности, вроде подводных гор, высоко поднимающихся над дном и своими вершинами приближающихся к поверхности моря. В центральном посту подлодки утреннюю вахту нёс лейтенант Кравцов. Стоя у щита управления, он часто посматривал на экран, на котором мелькали силуэты больших и малых рыб, скопления длинных водорослей, плавающих на поверхности этого моря. Лейтенант был одет, как обычно, тщательно, даже щеголевато. Позолоченные пуговицы на белом кителе сияли. Краб на фуражке сверкал, как начищенный. Манжеты и воротничок были ослепительной белизны. Механическая прачечная на подлодке работала превосходно, но лейтенанта она... очевидно, не вполне удовлетворяло, и он придумал какое-то приспособление из плоской костяшки, которым наводил на воротничок и манжеты неподражаемый блеск. Лейтенант перевел взгляд с экрана на приборы контрольного щита, висевшего на стене рядом со щитом управления. В стекле одного из приборов отразилось на мгновение чисто выбритое скуластое лицо с мягким, слегка приплюснутым носом, черными бачками — доходившими до середины ушей и весёлыми карими глазами под редкими бровями. Все многочисленные приборы показывали нормальную работу механизмов и машин подлодки. Приближался полдень, и перо курсографа, отмечая извилистый путь пионера, успело прочертить на карте почти всё Саргассово море по меридиану с севера на юг. В углу Возле густого сплетения проводов, сходившихся у щита управления тиха, копошился Марат. Он внимательно исследовал один из проводов сигнализации и связи с камерой кормовой ультразвуковой пушки. Связь действовала слабо, с перебоями, и птицын, младший акустик, работавший у этой пушки, требовал немедленного исправления. Целый час уже бился над этой работой Марат. Главный электрик под лодки, военный инженер 2-го ранга Корнеев, не раз уже вызывал его по телефону, торопил, наконец даже крикнул. «Позор, товарищ Бронштейн! Такой пустяк оказывается для вас труднее проектов мирового масштаба. Даю вам еще 15 минут. Если вы не кончите за это время, то я, я передам работу Крамеру. Да-с! Имейте в виду, стыдно!» Марат был уязвлен до глубины души. «Действительно». стыдно. Особенно это угроза насчёт Крамера. И всё это слышал летенант. Правда, он и виду не подал, что слышит, и деликатно молчит, как будто углубившись в созерцание экрана. Напрягая всё своё внимание, Марат Угрюмов с лупой у глаз принялся за осмотр и поиски с начала. И на первом метре от входа. Нет, это было уже слишком. Это было совершенно непростительно. Марат в гневе даже хлопнул кулаком по лбу и вслух обозвал себя дураком. На первом же метре от ввода изоляция провода оказалась чуть-чуть почти незаметна для глаза, повреждена, и провод своей оголенной точкой соприкасался с соседними металлическими приборами. — Что с вами? — Марат спросил лейтенант. — Нашел! — радостно вспыхнув, ответил молодой электрик. — Ага. Поздравляю. Значит, Краммер останется с носом, рассмеялся летенант. Через 2 минуты всё было в порядке. Птицын остался доволен, о чём и сообщил Марату по телефону. Марат затем же соединился с Корнеевым и доложил ему об окончании работы. Очень хорошо, послышался голос Корнеева. Идите скорее обедать, а то опоздаете.